Глава 30. Магистресса Бауранель открыла калитку, вошла, мы потянулись за ней. Здесь был целый зоопарк. Огромное пространство с множеством ограниченных сеткой загонов. Кое-где встречались строения, не знаю, подсобные или для содержания особых тварей, наверное, и те, и те. Прямо от двери начиналась дорожка. Она вела до большого дерева с пушистыми листьями, дальше разветвлялась. Магистресса быстро провела нас до развилки и шагнула направо. Здесь было несколько загонов. За сеткой что-то двигалось, росли растения. Магистресса остановилась возле первого павильона. Для новичков напомню, что каждая сетка снабжена магической защитой, животные не видят ограничения, для них создается иллюзия, что их мир продолжается дальше. Подобный подход считается наиболее щадящим для содержания животных в неволе. Итак, в этом отделении содержатся животные, обитающие в самом теплом климате, обычно сухом. Но все вы знаете, что в лесах Кравиолки есть немало болот. Именно там мы можем встретить грауларию болотную. Днем это животное обычно спит, а в сумерках, когда над болотами поднимается туман, выходит на охоту. Сейчас, как вы, наверное, догадались, грауларии спят. Но я разбужу одну, чтобы вы смогли посмотреть. В ближайшем загоне Все и верно было оборудовано, как лесное болото. Тенистые растения, пруды и трясины, множество водных цветов. Магистресса повела рукой, и из-под воды вдруг пошли пузыри. Спустя несколько секунд что-то начало подниматься, словно человек из ванной. Господи, такого я даже во сне представить не могла. Это было нечто отдаленно напоминающее огромную гусеницу с льва размером с расширением на уровне пуза. Спинка бирюзовая, брюшко белое. Вдоль тела располагалось штук десять пар, то ли лап, то ли ласт. Голова была маленькой, круглой, а на морде словно улыбался широкий рот. Тварюшка лежала в болоте на спине и удивленно глядела на нас с добродушной улыбочкой. — А зубы у нее есть? — спросил Мартинель. — Зубов нет, — с коварной улыбкой сообщила магистресса Бауранель. Но при всем своем невинном виде, это хищник, очень опасная тварь. Магические свойства грауларии заключаются в том, что она способна заворожить жертву. В сумерках граулария выползает на мелководье, ложится там и ждет, когда какое-нибудь животное средних размеров подойдет к водоему. Граулария приманивает его эманациями в лечение, животное собирается ей на хвост, и тогда. Граулария завораживает ее обездвиживающими эманациями и всасывает внутрь. Охотится грауларии нечасто, потому что долго переваривают достаточно крупный корм. «Как удав!» — вырвалось у меня. «Да, уверена, в других мирах есть похожие животные», — внимательно поглядев на меня, ответила магистресса. «А человека она может сосать?» поежившись, спросила одна из студенток. «Да», — Бауранель снова коварно улыбнулась, «мы с вами подходящий корм для нее. Но есть защита, например, менталист с легкостью различит завораживающее воздействие и компенсирует его. Остальные маги должны использовать прием, который мы рассмотрим на теоретической лекции. Кстати, в Северных Болотах живут родственники Грауларии Болотной. Грауларии мелкопестрые, имеют пеструю окраску, по размеру не больше мелкой ящерицы, поэтому для нас не опасны, питаются насекомыми. — Она нас видит? — с ужасом в глазах спросила Тонритень. — Нет, конечно. «Для Грауларии просто продолжается ее болото, нас она не видит. Но если вы засунете руку за сетку, тогда она увидит ее, может подойти и просто начать всасывать в рот». Магистресса сделала страшные глаза. «Ужас какой!» — пискнула студентка. «Скажите, пожалуйста, а такое милое выражение морды у нее для того, чтобы казаться безобидной и доброжелательной для людей?» — спросила я. «Это такое приспособление?» Бауранель отвечала с удовольствием, видимо, ей понравился мой научный подход. «Думаю, да. Уже несколько тысяч лет в окрестностях болотистых лесов живут люди. Грауларии вполне могли выработать дополнительные приспособления, чтобы привлекать их». «Выходит, что-то вроде теории эволюции местным биологам знакомо. Хорошо, мы говорим на одном языке». «А чем же вы их кормите в неволе?» спросил один из парней. «В основном комбезиками», — пожала плечами Бауранель. «Их всегда много, и их не жалко. Они разводятся вон в том павильоне», — она указала на дом в конце дорожки. «И мы придем туда позже». «Бедные комбезики», — подумала я. «Их не только упоминают через слово, еще и используют, чтобы кормить хищников. Тем интереснее посмотреть, что это за чудовище». Бауранель подвела нас к следующему павильону здесь царила благодать ярко светило солнце росли огромные красные белые и голубые цветы а над ними летали и садились на цветочки создания глядя на которых хотелось захлопать в ладоши от восторга что то вроде крошечных с полкошки, слоников розовых голубых зеленых с прозрачными крылышками они садились на огромные цветы погружали в них хоботок и видимо высасывали нектар или собирали пыльцу Правда, в отличие от слонов, у них не было больших ушей. Я вообще никаких ушей у них не разглядела. А это безобидные соседи грауларий. Мориски обыкновенные. Обитают на полях кровиолки, что простираются между лесами и морем. Только там растут огромные цветы дайрай. Их нектаром и пыльцой и питаются мориски. К магическим свойствам относится способность оживлять вянущие цветы, ведь морискам выгодно, чтобы цветение было длительным и обильным. Это вопрос их выживания. Некоторые богатые садоводы заказывают себе моризок и держат в саду, ведь их дар распространяется и на другие растения. «Прелесть какая! Ой, вы мои маленькие!» — умилилась Тенритейн. Мне тоже больше всего на свете захотелось войти в павильон поймать маленького слоника и хорошенько помацать. «Пойдемте. Особого интереса для нас они не представляют. Но желающие могут подойти во внеучебное время и посетить павильон в присутствии служителя. Мариски весьма ласковые, тянутся к людям. Обязательно схожу. Я бы вообще в своем саду такую прелесть завела. Нужно обсудить с Гадором». «В общем, экскурсия была потрясающая». Бауранель показала еще много интересных животных. Был здесь полосатый маец, родственник саблезубого. У этого создания были полоски, как у тигра, длинные лапы и тоже вполне себе выраженные саблезубов. Были крайне странные небольшие хищники, марсиатени, горбатые. Непонятно, почему горбатые, горба у них не было. Зато была морда, напоминающая уродливого тролля или человека. Огромные пузы и крошечные крылышки. И хвост, как у динозавра. Марситени? Не умеют летать. Крылья предназначены, чтобы излучать магию страха. Они ее используют, нападая на добычу, сообщила Бауранель. А есть ряд работ, в которых утверждается, что крылья также играют роль в брачных играх животного. Все, кроме желающих поглядеть на комбезиков, свободны. Прошу спокойно и собранно проследовать к выходу. Кто идет к комбезикам, милости прошу. Уже привычная коварная улыбка. «Кто пойдет?» «Я обязательно!» Я даже подпрыгнула и вытянула вверх руку. «Я тоже погляжу», сказала Мирка. «А где Мирка? Там и Грузидиел. В павильон мы заходили втроем. Сначала мы оказались в просторном предбаннике, где стояли ведра, метлы и прочий инвентарь. «Напоминаю», сказала Бауранель, «что комбезики не нуждаются в особых условиях. Беречь их нет смысла». Так что сетка у них совершенно обычная, они вас видят. Они испокон веков живут бок о бок с человеком. Сунете палец за решетку, останетесь без пальца. Я предупредила. Мы с Миркой переглянулись, мол, нас не напугать острыми зубами и красными глазами. Дальше мы оказались в длинном коридоре, где с двух сторон были расположены обычные клетки с очень густой решеткой. Сразу оглушили звуки — писк, подвывание, звонкий рык. Я, предвкушая главное открытие в этом мире, посмотрела за ближайшую решетку, а там были... шарики. Комбезики напоминали разноцветные шарики размером со среднюю крысу. Крошечные лапки усыпаны когтями, мордочка без ушей, со злобными глазами-щелочками и большим хищным ртом, из которого торчали острые клыки. Они визжали, рычали, кидались друг на друга, соревнуясь за корм, рассыпанный на полу, и непрерывно меняли цвет, каждый по-своему. Вот один шарик был малиновым, потом побелел, затем вдруг позеленел. Причем они обладали какой-то невероятной прыгучестью, могли подскочить вверх на пару метров. Непонятно, чем именно отталкиваются. Биомеханика их движения осталась для меня загадкой. Завидев нас, твари оставили разборки между собой и принялись агрессивно прыгать на решетку, явно мечтая вцепиться нам в горло. Что же, твари верно противные. Неудивительно, что их не любят. Но ничего ужасного. Это даже не крыса. А крыс я не боюсь. Но опасаюсь. Однажды в детстве я пошла выносить мусор, и возле помойки увидела огромных крыс. Одна из них подпрыгнула, чуть не сбив меня с ног. Вдруг несколько комбезиков за решеткой застыли, и... Это было невероятно. Во мгновение ока они словно вывернулись наизнанку, и перед нами предстали три серых противных крысы. Ой, как так? В тот же миг еще несколько комбезиков, те, к которым ближе всех стоял грузидел, также вывернулись и превратились в маленьких, очень страшных тварей, похожих на ящериц с гривой. Не может быть! Их ведь тут не водится, изумился Грузи. «Это мальекарта из нашего мира!» Бауранеллер смеялась. «Первый раз впечатляет, да? В этом и состоит магическое свойство комбезиков. У них очень развиты ментальные свойства и эмпатия. Они ловят образы созданий, которых люди боятся, и превращаются в них. Порой даже магу сложно дать отпор банде комбезиков, выглядящих как его худший кошмар». Так эти вредители заставляют человека бежать и получают доступ к кормовым ресурсам обитателей дома. А если комбезиков много, то и человека могут загрызть. К тому же они отлично прогрызают дыры в стенах, любые трубы, все что угодно. В общем, считаются исключительно вредоносными тварями, ведь они еще и плодятся с бешеной скоростью. Выходит... Они и верно ближе всего к крысам, опасным и магическим. Даже жаль. Необыкновенные способности, а все идет на злобу и агрессию. Я с сожалением поглядела на ближайшего комбезика, который, видимо, отчаялся напугать меня крысой и превратился в крошечного крокодильчика. Еще два так и пребывали в образах пасюков. Превращались бы вы тогда уж в милых, белых, лабораторных крысок. Ведь крыса крыси рознь. И тут один из комбезиков застыл, глядя на меня. Еще миг, и он вывернулся в маленькую белую лабораторную крысу, точно такую, как представила, очень хорошенькую, хоть и красноглазую, как положено лабораторным крыскам, линии Вистар, давно знакомым мне. «Кто из вас боится этого милого создания?» — изумилась Бауранель. Крысёныш стоял у решетки и преданно глядел на меня красными глазенками, даже помахивал лысым хвостиком, как собачка. «Никто!» — воскликнули мы с эльфами-хором. «Это лабораторная крыса. Мне они, наоборот, нравятся!» — сказала я, умиляясь на жесты лысого хвоста. А крысик тихонько ковырял лапками решетку, словно робко просился к нам. Среди среде комбезиков приключилось смятение. Видимо, они ощутили странность происходящего, и пространство вокруг моего комбезика очистилось. Другие рычали на него, потом выстроились кольцом. Кольцо стремительно сужалось. Сейчас они кинутся на странного собрата. «Вытащите его! Они разорвут его на части!» — крикнула я магистрессе и кинулась к решетке. «Стоять, студентка!» — рявкнула Бауранель. И тут же добавила... «Пожалуй, вы правы. Хоть ума не приложу, что происходит, придется взять их под контроль». Она шагнула к решетке, и кольцо комбезиков замерло. Больше никто не пытался кинуться на моего. Кажется, только он не подвергся воздействию магистрессы. Боуранель открыла окошечко прямо под полом и протянула руку, чтобы вытащить странного комбезика-крыса. Но не тут-то было. Комбезик отчаянно зашипел и рванул наружу мимо нее. Прямо в меня. Я инстинктивно поймала теплое тельце. Крыс блаженно замер в моих ладонях, вытянул мордочку и преданно поглядел мне в глаза. Ты же моя маленькая тварюшка хорошая, проутепусила я и погладила тоненькую спинку. От крысика разошлась волна удовольствия, которую я ощутила почти физически. Ничего не понимаю, пробубнила Бауранель, закрывая решетку. В тот же миг комбезики снова замельтешили, вернулись к своим агрессивным повадкам. «Вы держите его под контролем?» — деловито спросила Мирка у Бауранель. А я, наконец, осознала, что Мирка и Грузидиэл стоят по сторонам от меня в боевых позах. Грузидиэл держит меч на таком расстоянии, чтобы одним махом отрубить голову комбезику, а Мирка натянула тетиву и направила на комбезика стрелу. «Нет, в том-то и дело!» «Да опустите вы оружие, ее он не тронет, я ощущаю его порывы. Он скорее пожертвует своей жизнью, чем навредит ей. Видимо, произошло то, чего не может быть. Этот комбезик запечатлел вашу коллегу». «Что он сделал?» — переспросила я, продолжая упоенно гладить крошечную спинку. «Если бы ты в котенка превратился, было бы еще лучше. А совсем шикарно в щеночка. Собак я больше люблю». Прямо у меня в ладонях комбезик выгнулся и вывернулся, и вот я уже держу маленького умильного щенка, пушистого, с большими карими глазами и остренькими ушками. Только вот цвет у комбезика получился странный, совершенно не собачий, он был как радуга, в разноцветную полоску». «Запечатлел», — задумчиво повторила Бауранель. Так бывает с некоторыми тварями. Они признают мага своим хозяином, лучшим другом, смыслом своего существования. С некоторыми. Но они с комбезиками. Это мало того полностью меняет наше представление о комбезиках, так еще и создает кучу проблем. Ведь если разлучить его с хозяйкой, он умрет от тоски. Был бы обычный комбес не жалко, но он новое слово в науке. Он уже и перевоплощается так, чтобы угодить вам. «Так вот в чем проблема», — удивилась я. «Я его заберу. Скажите только, чем кормить. Я хорошо умею ухаживать за домашними животными. Я не могу просто взять и отдать животное из зоопарка», — возмутилась Бауранель. «Для этого нужно собрать совет факультета». «Может быть, хватит личного разрешения ректора?» — вежливо поинтересовалась я. А комбезик-щенок лизнул меня в нос и заглянул в глаза, словно спрашивал, «Ну ты же меня не бросишь?» «Хватит, конечно, но...» — начала Бауранель, и тут входная дверь хлопнула. «Могу я узнать, где моя супруга? Занятие уже должно закончиться!» — прогремел суровый голос. Мирка с Грузидиэлом поклонились Гадору, Бауранель вежливо кивнула. «Возникли некоторые осложнения, магистр-реактор», ректор начала Бауранель. Но Гадор поднял руку, останавливая ее. Изумленно уставился на меня со щенком. «Анечка, это еще что такое?» — удивился он. «Дорогой, это Гарри», — радостно сообщила я. «Он будет жить с нами».